Глава пятая Все вернулось на круги своя ближе к вечеру следующего дня, когда поезд наконец-то добрался до Киева. Там меня прямо у вагона встретили жандармы из любимого седьмого отделения и сопроводили прямо к привокзальной гостинице. Как и положено, они были злобными и предельно раздраженными. На любую мою попытку нарушить спущенный сверху график передвижения, жандармы рычали и чуть ли не хватались за рукояти револьверов. Даже возле номера оставили дежурного вахмистра, чтобы я ненароком не убег. И все же нужно отдать должное, их строгость была компенсирована расторопностью. Прямо в номере со мной поработал доктор, почти полностью залечив раны с помощью медицинского артефакта. Там же появился портной, который к утру привел в относительную норму пострадавший мундир и подогнал новый из пошитых на продажу. Ну а утром подлатанного и причесанного меня погрузили в вагон поезда Киев Одесса и отправили в путь. В этот раз рисковать не стали и выдали в сопровождении угрюмого дядьку в чине вахмистра. В общем, эту поездку можно было сравнить с путешествием во времени. В Москве, да и в Киеве осень не просто полностью заявила свои права на окружающий мир, но и намекала, что скоро собирается сдать их сестрице зиме. Так что нечего пенять на сырость и мелкий дождь. Готовьтесь к более суровым испытаниям. И вот после трех суток в дороге я вышел на перрон Одесского вокзала, и мне показалось, что кто-то всемогущий отмотал назад пару месяцев. Здесь царило неприлично загулявшее бабье лето. Увы, насладиться видами Южной Пальмиры в оформлении приятной погоды мне не довелось. Пересадка на поезд до Кишинева прошла в том же режиме, что и в Киеве за вычетом гостиницы. Ждать полугрозовой состав пришлось всего полчаса, не выходя из здания вокзала. В итоге, подъезжая к столице Бессарабской губернии, я все еще имел пулю в кармане, а не в стволе. Чем ближе становился пункт назначения, тем больше меня одолевали мрачные предчувствия. Правда, удалось внести в эти раздумья разумный конструктив. За пару последних суток я вспомнил почти все, что читал об этой части мира, причем в обеих реальностях. Российская империя прибрала к рукам данный кусок земли 300 лет назад, когда новоиспеченный господарь Валашский. Влад Третий Басараб, он же Дракул, Сирич Дракон, он же граф Дракула, показал османам ту самую кускину мать. Перед этим Дракула успел заполучить прозвище Цепиш, рассадив по колам кучу народа, причастного к убийству его отца. Никто толком не знает, был ли Цепиш к этому моменту вампиром или все еще являлся теплокровным человеком. Скорее всего, упырем он стал значительно раньше – потому что, по уверениям ученых-энергетиков, для обретения собственного сознания энергенту в мертвом теле нужно лет 20, а то и 30. Как бы то ни было, Влад Цепиш освободил свое княжество от иго-османов, но не успел освоить Молдавию и Бессарабию, которую очень шустро подхватил русский царь. Раздел земель провели по Дунаю и дальше на север, почти по границе известной Румынии. Это была присказка, а невеселая сказка состоит в том, что молдаване по сей день с тоской смотрят через границу. И это очень плохо, лично для меня. У нас, у людей, любимой забавой является тоскливое заглядывание через пограничный забор. Ведь хорошо только там, где нас нет. В лице бессарабской губернии империя, как и множество раз до этого, получила захребетника, которого нужно кормить, да еще и постоянно ждать оттонного ножа в спину. На кой ей... В смысле империи нужен этот геморрой, не могу понять ни я, не боюсь сам император. Даже поляки, заполучившие себе в относительно автономные цари наследника пястов, вели себя поспокойнее. В моем мире все знают, насколько молдаване трудолюбивый и не особо конфликтный народ. И никто слыхом не слыхивал о молдавских националистах и тем более экстремистах. А здесь, поди ж ты, как раздухарились работяги! Нехорошими ветрами веет со стороны Валашской границы, по крайней мере, по уверениям столичной прессы, коей верить тоже нужно до известной степени. Вот в это непонятное болото мне и предстоит залезть по самые брови. Впрочем, насчет болота я немного погорячился. Стоит отметить, что как только мы пересекли границу земель, где обитали молдаване, виды за окном сильно изменились. До этого я наблюдал обычные мазанки с соломенными крышами, характерные для юга Украины. Подворья были ухожены до той степени, чтобы хозяевам было удобно, и люди не особо придирались, но не более. Имелись, конечно, хаты пошикарнее, но поскорее скорее исключение, чем правило. Здесь же на лицо было стремление всех и каждого доказать соседям, какой он справный хозяин. Дома вылизаны, украшены узорами и рисунками, и по возможности подведены под черепичную крышу. Сам Кишинев от близлежащих селений отличался только размахом и более нарядными домами. В общем, это была просто очень большая деревня. Предчувствия меня не обманули, и после первых же шагов по у перрону я словно окунулся в застывшее время. Здесь никто никуда не спешил. Даже теплая, но унылая осень словно позабыла об отведенных ей сроках. Действительно деревня. Топинск со своей славой медвежьего угла и неторопливой жизнью по сравнению с этим городом казался суетным мегаполисом кто бы сомневался, что меня здесь будут ждать. Но, как ни странно, лица жандармов в приветственной делегации о из участников, моложавого подпоручика и двух унтеров преклонных годов, не выражали ничего, кроме скуки и легкого недовольства. Киевский коллега на фоне местных выглядел настоящим волкодавом рядом с зажиревшими дворнягами. Что-то тут не так. Над губернией витает дурная слава очага сепаратизма, а рядом живет целое государство вампиров а вид у господ жандармов такой, будто они спят на ходу. А вот мой сопровождающий ничему не удивлялся. Похоже, для него эта картина вполне привычна. Только насмотревшись на жандармов, я увидел стоявшего в отдалении человека в полицейской форме с погонами титулярного советника, так сказать, мой одноуровневый коллега. Но он почему-то не спешил подходить. Вот уж кто совсем не напоминал разжиревшую дворнягу. Уж этот точно матерый волчара, по круче вахмистра. Со смуглого лица сквозь прищуренные веки на меня смотрели колючие, карие глаза. Смотрели настороженно, однако без особой агрессии. Жандарм небрежно откозырял мне и лениво предложил проследовать за ним. Со своим коллегой пришлось знакомиться уже на ходу. «Позвольте представиться. Титулярный советник и Ионел Маринович». «Так, нечего хмыкать. Наверняка отчество пошло не от Марины». Скорее всего, батюшку коллеги звали Марин, и это нормальное для молдавского мужчины имя. Титулярный советник Силаев Игнат Дармидонтович. Ответил я на крепкое рукопожатие, проделывая это все так же на ходу. У здания вокзала нас ждали две пролетки. В одну усели с жандармой, а вторую заняли я и Ионел. В нее же вокзальные носильщики загрузили все три мои чемодана. В итоге молчаливому конвоиру-телохранителю пришлось сесть рядом с извозчиком хотя мы и провели два дня в одном купе, и я до сих пор с ним так толком не познакомился. Знал лишь, что его фамилия Лавриков. Вахмистер по-прежнему сохранял угрюмый вид и настороженно зыркал по сторонам. И это как раз неудивительно. Странно то, что я так расслабился. Видно, повлияли мирные, можно даже сказать, сонные пейзажи вокруг прохожие двигались так, словно никогда никуда не спешили с самого рождения, и никаких важных дел у них нет и быть не может. Нас они провожали равнодушными взглядами, хотя, должен сказать, девушки здесь очень красивые. Мое первое впечатление об этом городе оказалось не очень верным. Ближе к центру дома стали вытягиваться вверх, и местами даже достигали трехэтажной высоты. Эти относительно новые на вид здания явно построили архитекторы из центра империи и скорее всего по заказу жильцов, происходивших оттуда же. Уверен, русских здесь хватает. Обычно в таких местах все начальство не местное. Тут уж ничего не поделаешь. Неформальные связи — это второй становой хребет империи. А есть еще и третий. Но пусть о нем думает третье же отделение собственной его императорского величества канцелярии, занимающейся ловлей мездаимцев. Мне и своих забот хватает. Здание, к которому мы подъехали, было построено в стиле, который Даша называла барокко, если, конечно, я ничего не путаю. Тяжеловесная лепнина и какой-то нежилой вид. Тут бы музей организовать, а не отделение жандармского корпуса. Внутри было столь же пафосно, но слишком уж бедно для заявленных на фасаде амбиций, и вообще царила местечковая атмосфера. Я опять с тоской вспомнил любимый Топинск. Да, там тоже провинция, но вкус у наших все-таки есть. Торжественная делегация полным составом отвела меня в кабинет ротмистра Зверева, главы жандармского отделения, что тоже многое говорило об отношении центральной власти к этой губернии. Опять странный диссонанс заявляемого в газетах сепаратизма и расслабленной реальности. Теперь пойми, либо борцы за национальную свободу очень уж замаскировались, либо власти в очередной раз просто нашли козла отпущения. А вот сам ротмистр оправдал все мои ожидания. «Даже громкая фамилия не помогла человеку в борьбе с черевоугодием. Я понимаю, что над точными людьми подшучивать некрасиво. Мало ли какие причины могут быть у появления лишнего веса. Но если на мундире имеются жирные пятна от недавнего обеда, а глазки главного жандарма губернской столицы пребывают в перманентно сонном осоловении, тут уж никаких скидок делать не хочется». Здравия желаю, ваше высокоблагородия, вполне искренне пожелал я Толстяку, потому что оно, это самое здоровье, ему точно понадобится. Позвольте представиться, титулярный советник Силаев Игнат Дармидонтович прибыл в ваше распоряжение для поисков зловредных упырей. Моя шутка в официальном докладе Ротмистру явно не понравилась, но не с его пятнами на мундире кривить лицо. «Мне сообщили о вас», — надменно ответил Ротмистр. «Но я по-прежнему не понимаю причин всей этой кутерьмы. В телеграмме из главного управления было что-то о ведьмаках и даже характерниках, кои должны завтра прибыть вам в помощь. И все это из-за двух трупов каких-то гладранцев?» «Но ведь это же вы сообщили о противоестественной природе кончины всех покойников», искренне удивился я. «Все вопросы к Мунтьяну. это он нашел подозрительные трупы и подал запрос в седьмое отделение». Я, все еще не снимая с лица удивленной мины, повернулся к коллеге. В ответ местный сыщик успокоительно кивнул, явно намекая, что все ответы даст чуть позже. Было, конечно, желание узнать, почему главный губернский жандарм не сам полюбопытствовал. Чем же таким противоестественным отличались данные трупы от всех остальных? Но я промолчал из-за нежелания попусту сотрясать воздух. Ротмистр еще что-то проворчал, и милостиво позволил нам удалиться, наверняка уже пребывая в грезах о предстоящем ужине. Дурдом какой-то. Одно хорошо. Меня перевели в зону ответственности наиболее адекватного человека в этой странной компании. Но даже он своим поведением начал вызывать у меня определенные сомнения. Давайте для начала сходим к моей квартирной хозяйке и перекусим. Едва мы вышли из кабинета, ротмистра заявил следователь. Кстати, там же можно снять комнату на пару дней вашего пребывания в городе и оставить вещи. Говорил мой коллега по-русски, с сильным молдавским акцентом, но при этом правильно произносил слова и строил фразы. Разве что иногда путал ударения, но это вполне нормально. В его речи почему-то насторожило другое — упоминание моих вещей. «Я не очень люблю снимать комнаты у частных лиц. В городе ведь есть гостиница?» «Конечно», — явно сдержав недовольство, ответил полицейский, «но отобедать все равно прошу ко мне». «Дом на Морице великолепно готовит, и есть чем вас удивить». Если честно, меня соблазнило именно упоминание о талантах молдавской поварихи. Я большой любитель поесть, причем вкусно и разнообразно, так что познакомиться с молдавской кухней точно не откажусь. Мои чемоданы так и оставались в коляске дожидавшегося нас извозчика. И Анел что-то быстро сказал ему по-молдавски, и как только шедший за нами вахмистр устроился рядом с водителем кобылы, тот щелкнул кнутом. Может, я преувеличиваю, но и удар хлыста, и манера поступи лошади были какими-то ленивыми и несерьезными, что ли, как и все вокруг. Как только мы отдалились от джентгармского управления, я вспомнил еще об одном важном деле. Янел Маринович, не подскажете, где у вас можно найти мастера-оружейника?» «А вам зачем?» — почему-то насторожился полицейский. — Есть неплохое оружие в магазине. Моим землякам туда путь заказан, но у вас точно не будет никаких проблем. — Нет, с оружием у меня все в порядке, просто нужно кое-что сделать. — Что именно? — тут же спросил Монтьяну, но быстро осознал бестактность своей настойчивости и добавил. — У нас при полицейской управе есть такой специалист. Предлагаю поехать к нему после обеда. Моя чуйка опять возбудилась, и в голову пришла мысль, что посещать рекомендованного оружейника лучше самому, а то и вовсе пообщаться по данному вопросу с наверняка русским начальником полиции. Посмотрев на коллегу, благодушно улыбавшегося идущим по тротуару девушкам, я сам удивился беспричинной настороженности. Кроме профессионально настороженных взглядов следователя, никакой агрессии со стороны Мунтяну замечено не было, поэтому я постарался выбросить параноидальные мысли из головы, пока для них не появился более реальный повод. Нагло проигнорированная чуйка повертела виртуальным пальцем у виска и им же ткнула в сторону валашской границы. Рекомендованная Анеллом гостиница оказалась двухэтажным кирпичным зданием скорее в турецком стиле, но со значительными переделками. Хозяевами заведения были высокий худой молдаванин и его похожая на пышку супруга, которая, к моему удивлению, оказалась хохлушкой, так что мы быстро нашли общий язык. Мне выдали ключ с номером 10 на толстенном деревянном брелоке. Вахмистер получил такой же, но с номерком 11. Вещи наверх помог отнести парнишка лет 16, судя по лицу, еще один представитель семейного бизнеса. Комната порадовала опрятностью и чистотой. Правда, все немного портила излишняя по мне простота. Особенно огорчило наличие кувшина и медного таза на небольшой табуретке. Становилось понятно, что на нормальный умывальник и теплый туалет рассчитывать не приходится. Побыстрому умывшись, я сменил рубашку, а затем собрался выйти в коридор, но как только взялся за ручку двери, опять дала о себе знать расшалившаяся чуйка. Все вокруг как-то слишком уж постарально, словно в фильмах ужасов, как раз накануне появления чего-то мерзкого. Тут же вспомнился интерес Мунтиану к моим оружейным проблемам, Достав мешочек с пули из кармана, я повертел его в руках. Оставлять такую ценность в гостиничном номере не хотелось, но обратно в карман я ее не вернул. Чуть подумав, сунул в потайную полость на дне планшета. Это у меня уже третья модификация сумки подобного типа, и сокровенных мест там хватало. Конечно, вдумчивого потрошения этот схрон не выдержит, но все же... Незамысловатое действие хоть как-то успокоило неунимавшуюся чуйку — Ведь, помнится, я истово клялся прислушиваться к ней всегда и во всем. Но, если честно, пока не понимал, что сейчас можно предпринять для предотвращения гипотетической угрозы. Приготовившись к походу в гости, я спустился вниз и уселся в пролетку рядом с коллегой. Вахмистр оказался шустрее и уже взгромоздился передок рядом с извозчиком. Нужно будет вечером поинтересоваться, как его зовут. А то неловко как-то получается. «Сколько времени вместе, я ведем себя, как два поссорившихся подростка, при этом без малейшего повода для личной вражды». Его накрутило начальство, а мне не дает покоя хоть и обоснованное, но все же слишком уж предвзятое отношение к волшебному отделению жандармерии. Дом, где снимал комнату холостой следователь, мало чем отличался от соседних, аккуратный, беленький и с нарядными воротами. Во дворе все тоже было опрятно, прямо какой-то кукольный домик. Внутри здания практически все пространство было услано узкими ковриками, сплетенными из матерчатых полосок, которые, как и все вокруг, то ли радовали, то ли резали взгляд слишком уж яркими красками. Расхваленная и дом на Марица оказалась колоритной дамой, ступившей на порог преклонного возраста, но по-прежнему довольно стройной и с признаками былой красоты. Они с Иоаннелом заговорили по-молдавски, и я разобрал только свою фамилию. Было опасение, что хозяйка встретит заезжего полисмена настороженно, как истовая патриот-революционерка, но дурные предчувствия оказались напрасными. Меня тут же начали обхаживать, как дорогого гостя. Все было очень вкусно и экзотично, от зеленого супа с лапшой под названием «Зама» до слоеных пирогов с брынзой, именуемых «плациндами». Последние были особо хороши своими тончайшими слоями теста. Не скажу, что этот обед можно отнести к изысканному и утонченному... Но даже самые простые блюда имели свой определенный шарм. К примеру, чем таким может удивить мамалыга? Простая кукурузная каша со свиными шкварками. Но поди ж ты, еле оторвался, да и то лишь бы оставить место для мусаки, запеченного в горшке мяса с овощами. Все эти диковинные названия мне по ходу пиршества сообщал и Анел, И вообще коллега, как принимающая страна проявил себя с наилучшей стороны. «В общем, обожрался я, что тот Боров» чему немало поспособствовало подливаемое и анелом терпкое сухое вино, не только веселящее, но и подстегивающее аппетит. Вахмистер, которому хозяйка накрыла на кухонном столе возле печки, хоть и хмурился, но не отказывался ни от предложенных блюд, ни от вина. Молдавская красное оказалось немного коварным напитком. На вкус легкое, по сравнению с водкой, практически компот, но попытка встать показала, что с моими ногами этот напиток обошелся не очень ласково, К счастью, подобный эффект был временным. Когда мы вышли на улицу, свежий ветерок быстро взбодрил меня и привел в относительную норму. Как оказалось, столовничали мы почти до заката. Еще больше удивило, что давешний извозчик все так же ждет нас у ворот гостеприимной домной Марицы. Впрочем, по довольной Роже было понятно, что и ему досталось от хозяйкиных щедрот. Надеюсь, это не приведет к возникновению ДТП. «Куда едем, Агнат Дармидонтыч?» – небрежно поинтересовался Мунтьяну, «Можем отправиться в гостиницу, чтобы вы отдохнули, а делами займемся завтра. Если хотите, можем навестить вашего оружейника». Посмотрев на Янелла, я отмахнулся от зудящей чуйки, как от назойливой мухи, и согласился. Настроение было, если не великолепным, то точно очень хорошим. Наконец-то сонное спокойствие Кишинева одолело и меня, действуя совместно с сытостью и легким опьянением. Сжимавший меня последнее время нервный узел наконец-то ослаб. Только сейчас я понял, насколько вымотала меня поездка в столицу, где за каждым углом сидит по бритёру, а за следующим прячется упырь. Мало того, и в разговорах с людьми, которые относились ко мне хорошо, нужно было взвешивать каждое слово, ибо высшее знать и всё такое. Даже когда я наконец-то вырвался из этого змеиного клубка, нападение убийцы и общение с обозленными жандармами не давали расслабиться. Исходя из этого, вполне понятно, почему молдавский коллега показался мне таким настороженным и опасным. А как еще он мог относиться к столичному мажору, явившемуся на твою голову, хоть и по собственному запросу? Когда мы познакомились поближе и распили по паре стаканов вина, и оно уже не казался мне столь угрюмым, да и я, надеюсь, сумел развеять его мрачные мысли насчет моей юности и неопытности. Мы многое успели обсудить за столом, в том числе и соседство с государством вампиров. Со слов коллеги все оказалось не так уж страшно. Даже в самой Валахии обыватели видят своих господ не так уж часто, а за границу упыри вообще отлучаются лишь в крайнем случае. Интересно, что же заставило вампиршу отправиться в Москву? Или власти Бухареста не врут, и упокоенная мной упыриться не имеет к Валахии никакого отношения? Ианил Маринович, повернулся я к коллеге, когда мы не спеша катили по вечернему Кишиневу. «Вот вы говорили, что ваши соседи за границу и носа не кажут. Но как же обнаружены вами жертвы?» «Я сам удивился, потому-то и забил тревогу», — пожал плечами и оныл. Немного подумав, он добавил. «Если честно, после слов ротмистра и меня начали одолевать сомнения. Вид у тел, конечно, очень нехороший, но откуда мне знать, как должны выглядеть жертвы вампиров? Вы ведь их видели?» «О да», — вздохнул я. Не могу с уверенностью сказать, что такое ни с чем не спутаешь. Мутяно опять задумался и вдруг предложил со слабо скрываемой надеждой: А ненавидаться ли нам в мертвецкую? Это как раз по пути в управу. Может, вампиры здесь и вовсе ни при чем, сказав это, он тут же осекся, но не думаю, что после сытного ужина подобное зрелище будет уместным. Я был с ним полностью согласен. Но шальная мысль о том, что есть шанс решить все одним махом и уже завтра утром укатить на поезде в Одессу, подальше от Валашской границы, оказалась очень соблазнительной. «Да чего уж там! Даже если признаки того, что жертвы убиты вампирами окажутся не очень уж явными, то я...» «Стоп, господин титулярный советник!» «Совсем от страха ополоумел!» «Кто бы ни был виновником смерти Бедолак, нужно приложить все силы, чтобы найти убийцу!» а свой страх можешь засунуть себе в портмоне. Встряхнувшись, я с сожалением мысленно погладил живот и обратился к Ионеллу. «А давайте съездим. Может, действительно, задачка намного проще, чем нам кажется?» Мой коллега явно повеселел. Пара слов на Молдавском взбодрила извозчика, и он устроил невиданную для этого города гонку. Местная больница оказалась большим каменным зданием, причем очень старым и явно построенным еще до османской оккупации. Крупные камни-кладки, покрытые серо-зеленым мхом, шептали о пролетавших мимо этих стен в веках. Как по заказу, тучка набежала на закатное солнце, и обстановка резко помрачнела. Мы как раз были у каменной лестницы в подвал, которая находилась в задней части здания. Тень в полуподвальной арке выглядела угрожающе. Опять из глубины сознания поднялись нехорошие мысли. — Может, все-таки отложим все до завтра? — спросил Мунтиана, увидев перемену в моем настроении. «Блин, носится со мной как с институткой. А чего еще ожидать, если веду я себя словно пугливая барышня?» «Нет, раз уж приехали, давайте разъясним все до конца», — взбодрившись, ответил я и первым шагнул на истертые ступени. В подвале оказалось не так уж темно. Света электрических ламп вполне хватало для уверенного передвижения. Пришлось пройти метров сорок по арочным переходам... Пока мы не оказались в обширном помещении, опущенном метра на четыре ниже общего уровня подвала. Здесь вместо знакомых мне потопинской больницы прозекторских столов для тех же целей имелись четыре каменные тумбы. Да и вообще обстановка была аутентично средневековой. Из четырех возвышений были заняты только два, с накрытыми простынями телами. В помещении, как и положено, царил изрядный холод которые обеспечивали вмонтированные в стены покрытые изморозью полусферы артефактов. Но запашок все же присутствовал. Врач обнаружился у большого деревянного шкафа с наполовину стеклянными дверцами. Внутри виднелись толстые прозрачные колбы, но мне совершенно не хотелось знать об их содержимом. Да уж, действительно неприятное место. И Ионел не зря беспокоился. Мой желудок недовольно заурчал. Пока не мутила, но за этим дело не станет, так что нужно быстрее заканчивать с этой странной экскурсией. ки, -ки мне в тещи!» Повернувшийся ко мне врач с легкостью мог претендовать на роль Игоря, ассистента доктора Франкенштейна, и это несмотря на отсутствие горба. Местный патолога-анатом молча кивнул мне и подошел к ближайшей тумбе. Ему явно не нужно было объяснять, на кой черт сюда явились два полицейских в компании жандарма так что мне оставалось лишь пройти за ним. Как только простыня была сдернута с ближайшего тела, у меня едва не вырвался вздох облегчения. Изможденное тело мужчины средних лет выглядело не самым лучшим образом. Бедолага явно недоедал и наверняка много пил, но он точно не был жертвой вампира. Могу сказать это с уверенностью, как специалист. Даже колотая рана на шее не могла ввести меня в заблуждение, но это меня. А вот и Анел вполне мог ошибиться. Я не успел сообщить коллеге радостную весть, потому что услышал, как он за моей спиной обращается к кому-то по-молдавски. «Дом нулям факут тотуль». Из всего сказанного я понял только «дом нуля». Но кого он мог называть господином, причем с глубочайшим почтением в голосе? Волосы на моем затылке в буквальном смысле стали дыбом, а по спине прокатилась волна холода. Я резко развернулся, забрасывая руку за спину, одновременно усилием воли активируя крылья. Увы, тот, чье лицо я увидел после разворота, был намного быстрее Бубновых. Так что замедленной картинки не получалось, и мертвенно бледный кулак жуткого типа с серым лицом врезался мне в лоб на вполне нормальной скорости. В глазах вспыхнул свет и тут же погас. Боюсь, уже навсегда.